Глава 13. Дэл. Что-то было не так с этим Рэем Кобом. делл не мог понять, что именно, хоть и знал теперь, что парень прибавил себе лет. «Это-то ладно», — пытался выдать себя за взрослого. Так делают многие мальчишки, которым не терпится поскорее стать мужчинами. Осторожно наблюдая за соседом, делл среди прочего, обратил внимание на его руки — Ну да, костяшки красные, садины кое-где и грязь под ногтями — обычное дело при их работе. А у Коба еще и фаланги пальца не хватало. Но дело не в этом, а в том, что кисти казались очень уж маленькими. У самого Делла в этом возрасте на пороге возмужания руки уже были не просто мозолистые. За годы работы бок о бок с отцом они сделались широкими и сильными. Были у Коба и другие странности. Например, он вечно делал круглые глаза, когда кто-то из других мужчин пукнет, рыгнет или отпустит слишком уж крепкое словцо. Еще и рот ладошками прикрывал, будто девчонка. Может, рос в очень строгой семье, где его приучили к хорошим манерам. А может, просто неженка. Так или иначе, лагерная жизнь ему не подходила. Черт! Да будь у самого Делла хоть половина того, что есть у Коба, грузовик и пачка наличных, он бы позаимствовал у на его кличку «Поминай, как звали» и немедленно ее оправдал бы. Рис вышел на крыльцо. В доме соседа было еще темно. Делл прислонился к перилам и закурил, прислушиваясь, не появится ли повозка. Заслышав ее приближение, он вернулся в дом, чтобы взять ведро с обедом и ополоснуть чашку. Встретил повозку у ограды и запрыгнул в кузов, как делал каждое утро с тех пор, как поселился в ласточкином гнезде. Только в этот раз молча, нездоровые с Ноланом, Эрлом, Лероем или еще с кем-нибудь из цветных. Это был знак уважения к тому, что Браун сказал ему в кабаке, Конечно, ворон должен скоро заметить, что Делл больше не вступает с ними в беседы. И правда, вскоре десятник сказал. Вот видишь, а ты думал, друзей нашел, да? Белый юкшается с нигерами. Охренеть. Это все равно, что собака с кошкой. Думаешь, Бог так задумал, а? Батлер. Эти нигеры свое место знают, потому что понимают, что их ждет, если они его забудут. Так ведь? «Вспоминай, как звали». «Так, сэр, знаем, это точно. И всегда знали». «Ну, Батлер, что ты на это скажешь?» — спросил Суини. «Даже нигер умнее тебя, а?» В это теплое утро, когда солнце рассыпало золотые лучи в гуще деревьев, и на мокрой от росы земле Делл взял с собой губную гармошку. По дороге он наигрывал негромкую мелодию, и его музыка смешивалась со скрипом колес, усталыми вздохами и болезненными стонами остальных. По всем тут было видно, как сказалось на них жизнь и батрачество в лагере. Покрытые следами комариных укусов, язвами от нарывов, сыпью, порезами, синяками и царапинами, эти люди бродили по сосновому лесу, как стая паршивых собак. Насколько рис мог судить, никому, включая его самого, та работа, которой они занимались, на пользу не шла. Путь на повозке был недолгим. Вскоре они уже подъехали к месту стоянки. Дэл заметил Коба, тот уже бежал к своему участку, держа хак на перевес как саблю, словно готовился вступить в схватку с деревьями. Дэл мысленно пожелал парню удачи. Хоть он и знал, что Баллард присматривает за его соседом, но рано или поздно настанет день, когда никакие отговорки не помогут. Ворон постоянно напоминал об этом Балларду, говорил, что коп не выполняет норму и что это плохо влияет на настрой его людей. Кое-кто из них, мол, тоже начинает думать, что можно и поменьше напрягаться. Суини держал своих подчиненных в страхе, в постоянной тревоге о том, что он может с ними сделать. Они всю жизнь работали на износ, и добить их, изможденных такими методами наказания, каким прибегал десятник, было не труднее, чем раздавить птенца, выпавшего из гнезда. Все выбрались из повозок и подняли глаза к синему отливающему сталью небу. Солнце сияло, и нигде не видно было ни облачка. Дел похлопал себя по голове, по шее, по рукам. Вокруг роились полчища комаров, норовясь сесть на любой клочок открытой кожи. На стоянке горели костры, куда подбрасывали сырые дрова, чтобы было побольше дыма. Считалось, что он прогонит кусачих насекомых. Добиться этим удавалось в основном того, что все вокруг начинали кашлять. Делу было жаль мулов, хвосты у них безостановочно дергались, шкура сделалась бугристой от укусов. Он слышал, что в Эверглейдс, во Флориде, одного мула ночью закусали до смерти. Дышалось в это утро тяжело, и Баллард, кажется, кашлял еще сильнее, чем обычно, и все клонился вперед в седле, как будто с трудом держался на лошади. Он достал из кармана тряпку, вытер лоб, и Рис заметил, что цвет лица у десятника землистый, нездоровый. Может, просто вымотался, как и все они. Делл углубился в лес, радуясь уединению. С запада дул легкий ветерок, и деревья словно приветственно нашептывали что-то. Под их успокаивающий шелест Рис принялся за работу. Утро прошло тихо-мирно, и не успел он оглянуться, как прозвенел звонок на обед. Коба среди обедавших и отдыхавших под деревьями было не видать, пропал с концами. Вскоре и Дэл снова принялся за дело. В четком размеренном темпе обрабатывал кошачьи мордочки, время от времени слыша выкрики других рабочих, и его голос бодро и уверенно вплетался в общий хор. Несколько раз мимо проехал ворон, без всякого дела, только для того, чтобы отпустить очередное ехидное замечание. «Вы все опустились ниже некуда. Что ты, что коп. Хуже нигеров. Оба идете против того, что задумано природой. Черт, черные-то хоть друг за друга держатся. Стыд и срам, вот что это такое. Убожество, как по мне». Дал уже приучил себя пропускать его слова мимо ушей, и в конце концов Суини убрался. Вдруг голоса подрубщиков перекрыл вой гончих, принадлежащих десятнику по имени Вудал. Должно быть, какая-то отчаявшаяся душа решила попытать счастье и бежать. Ближе к отбою из леса вновь донеслись крики. Стукнув по коре последнего дерева, Дел сунул инструмент за пояс и направился туда, ожидая увидеть беглеца, которого сейчас будут бить кнутом. Но нет. Группа мужчин собралась вокруг балларда, лежащего на земле. Коп стоял неподалеку, прикрывая рукой глаз. Тот у него все еще не зажил. Ворон смотрел на упавшего, считая его мертвым, Но тут Балларда всего затрясло, словно у него начался припадок. Он попытался было сесть, но тут же снова рухнул навзничь. Делл подошел к одному из рабочих. Что это с ним? Лихорадка должно быть. Суини распорядился. «Эй, Росинка, сбегай-ка за газом. Скажи, чтобы пригнал сюда повозку, да поживее». Росинка пустился бежать по тропе, а ворон, глядя на Балларда, раздумчиво протянул. «То-то -то мне казалось, что он в последнюю пару недель как-то сдал». Веки у Балларда дрогнули. Грудь поднялась, опустилась и больше не поднималась. Суини встал на колени, приложил ладонь ему к рту, а затем прижал ухо к груди, выпрямился, приподнял руку Балларда и отпустил. Та упала на землю с глухим стуком. Ворон крикнул ему прямо в ухо. «Эй, Баллард!» Потом сел на корточки, уперев локти в колени, и озадаченно уставился на неподвижно лежащее тело, после чего с ноткой удивления проговорил. «Вот, сукин сын, взял, да и помер». Рис уже повидал мертвецов на своем веку и знал, как выглядит тело, когда душа его покинула. Баллард был однозначно мертв. Те, кто работал у покойного десятника, переговаривались в полголоса, явно тревожащихся о будущем. Тот парнишка, коп, совсем расстроился. Он опустил руку, которой прикрывал больной глаз, и делл вздрогнул от вида покрасневших и распухших век. Подъехал Гастрикленд на своей повозке, и все затихли, когда он остановился рядом с Баллардом. Каким-то образом весть дошла до пиви Тейлора. Тот появился следом за гасом и буркнул: Провалиться мне на месте! Мертв! Ворон ответил: Готовенький. У него жена осталась и ребятишки еще, сказал пиви. Жаль, придется найти еще одного десятника. Кто-то же должен смотреть за его рабочими. Суини предложил. Отдай их мне под начало. Я с ними лучше управлюсь, чем любой другой. Столько людей сразу ты не потянешь. И участок получится слишком большой. Не наездишься, хлопот много. Нет. Вудал и так сегодня потерял двух человек. Их до сих пор не поймали. И я не могу допустить, чтобы еще кто-то нашел удобный случай бежать. Услышав о побеге, рабочие зашушукались. Имя Вудала Дел слышал до сих пор всего пару раз. Тот держал свору енотовых гончих для охоты на беглецов. В нескольких милях к востоку от лагеря тянулись не только густые леса, но и кипарисовые болота, и некоторые считали, что таким путем можно скрыться. А тех, кто решился на такое, больше никто никогда не слышал, что можно было считать и хорошим знаком, и плохим. Рис опустил глаза на лежащего Балларда, не осмеливаясь взглянуть на пиве. Молчание затягивалось. Наконец Тейлор сказал. «Батлер, почему бы тебе не занять место Балларда? Когда я тебя нанимал, ты сказал, что и с работой Десятника знаком». Ворон насмешливо хмыкнул. Он будет с ними миндальничать еще хуже Балларда, станет водить за ручку, похлопывать по попке, и работать они у него будут столько, сколько сами соизволят». Пиви жестом отозвал Дела в сторону. Когда они отошли за пределы слышимости, ворон, очевидно раздосадованный, принялся шагать из стороны в сторону. Укрывшись в тени высокой сосны, Пиви пояснил. «Скажу тебе правду. Мне нужно, чтобы кто-то приглядывал за суине. Нужно, чтобы все работники до единого делали свое дело». Балларда все любили. Он умел заставить людей работать и при этом не попортить товар, если ты понимаешь, о чем я. «Сейчас вот новенький не справляется, я знаю. Думаю, со временем втянется». Суини, конечно, крутоват, но я все-таки надеюсь, что до него дойдет. Как можно вести дела иначе? Возьмешься? Жалование я тебе подниму. Доллар в день. Идет? Это было на 25 центов больше, чем Рис зарабатывал сейчас. Он тщательно обдумал перспективы, которые сулило ему согласие на эту должность. У него в подчинении будут работники, исправно выполняющие ежедневную норму, не считая Коба. Но с этим можно разобраться потом. Конечно, Делу нравилось работать с деревьями, но и десятникам тоже не так уж плохо. Будет на равных с Вороном. Он опустил взгляд на свои изношенные ботинки, которые уже не раз приходилось латать кожей гувера. Прибавка позволит купить кое-что необходимое, погасить долг в магазине. Но он помнил, как сказал Суини, что справился бы с его работой лучше него Если Делл возьмется за это дело, Ворон ему еще припомнит эти слова И уж непременно сочтет своим долгом доказать, кто был прав Тейлор неверно истолковал его молчание и предложил Доллар двадцать пять Тут уж только дурак отказался бы Идет, кивнул Делл Пиви похлопал его по плечу «Мне почему-то кажется, что ты отлично справишься». Делл ткнул большим пальцем через плечо в сторону ворона. «Только при нем виду не показывай, что ты так считаешь». Пиви придвинулся поближе. «Да, с ним трудновато бывает. Они с Отисом ребята крутые, любят побузить. Засранцы, вот они кто». «Иногда мне делается не по себе, когда вижу их вместе. От них ведь не знаешь, чего ждать». С таким крупным предприятием, как этот лагерь, у Тейлора хватало самых разнообразных хлопот, и без помощи ему наверняка было трудно справиться. Они вернулись на то место, где работники Балларда сгрудились вокруг тела десятника. Пиви махнул рукой в сторону Делла. «Вот ваш новый начальник». На лицах людей отразились одновременно облегчение и тревога. Они толком не знали Риза. Он ждал, что ворон не смолчит, но тот лишь выркнул и сплюнул на землю струйкой табачного сока. Тейлор сказал, «Тогда приступай. Лошадь Балларда возьмешь себе. Придется, видимо, как-то уладить это с его женой». В любом случае, я должен сообщить им печальную новость и предупредить, что они не могут больше тут оставаться, если только кто-то не выйдет на работу. Не знаю, правда, кто у них может работать, там же одни ребятишки. Пойдем со мной, узнаем, сколько она возьмет за эту старую клячу. Рис подошел к кобыле. Она стояла над бывшим хозяином, склонив голову почти к самому его плечу. Дэл отвел ее от мертвого тела и погладил по белой полоске на носу. Он уже давненько не сидел на лошади, но неплохо знал их и любил. Он продолжал поглаживать кобылку, а люди Балларда настороженно наблюдали за ним. Дэл взял поводья и повернулся лицом к своей команде, понимая, что должен что-то им сказать. «Нам понадобится время, чтобы узнать друг друга», — сказал он. Я от вас ничего не жду, кроме честной работы. Человек я справедливый, вы скоро в этом убедитесь. Если будете работать как следует, мы поладим. Есть вопросы?» Ворон сказал. «У меня есть». «Я тебя не спрашивал», — возразил Дел. Суини как будто не слышал. «Интересно, что ты найдешь у Балларда в учетной книжке? Может, там кое с кем проблемы имеются?» Этот человек был как собака. Если ухватит зубами кость, так уж ни нипочем не выпустит. И я знаю, на что ты намекаешь, Суини. Да ну! Рис, не реагируя на подначки ворона, снова повернулся к своим рабочим. Нарочно поймал взгляд Коба, надеясь успокоить его. Парень все стоял с широко распахнутыми глазами и глядел неуверенно. Дэл отошел, держа за повод кобылу, и они с Пиви двинулись по тропинке обратно к лагерю. Тейлор поюжился. «Ворон тебя в покое не оставит. Будет цепляться к тому мальчишке и к его выработке». Пиви хмыкнул. «Я уже подумывал поговорить с юным Кобом, объяснить, что пора браться за дело всерьез, пока до беды не дошло». Дэл сказал «Как-то жалко его все таки Наверняка не от хорошей жизни тут оказался». «Может, и так. Но лучше бы он подыскал себе какое-нибудь другое занятие». Откуда-то сзади донесся короткий вскрик, почти вопль, и Пиви недовольно буркнул. «Это еще что?» Они остановились, прислушиваясь, но больше ничего не было слышно, только дятел быстро стучал где-то вдалеке. Делл предложил. «Может, вернуться посмотреть?» Тейлор, кажется, не слишком беспокоился. «Наверное, кто-то на мула прикрикнул». Дом Балларда, стоявший по соседству с жилищем ворона, был чисто выбелен. Рядом посажены цветы, а во дворе с тихим кудахтыньем что-то клевали куры. На заднем дворе стояла скотина, пара откормленных свиней и дойная корова. Миссис Баллард развешивала белье, но вот ее взгляд метнулся к Пиви, а потом к Делу, незнакомцу, ведущему в поводу лошадь ее мужа. И лицо у нее скривилось, словно она уже услышала страшную весть. Рис молчал, а Тейлор тихо подтвердил то, о чем она уже догадалась. Дэл заметил детей Балларда, долговязого мальчика лет 12 и двух девочек-близнецов, которым было года по четыре, насколько он мог судить. Девочки с посерьезневшими личиками жались друг к другу, а мальчик стоял рядом с матерью. Миссис Баллард обняла его и сказала, «Господи, помоги нам! Теперь ты должен быть мужчиной в доме, Джимми!» Джимми высвободился из объятий матери и повернулся к Ризу. Лицо у него сердито покраснело, так через гнев выплескивалось его горе. Отдайте, поводья, бросил он, это папина лошадь. Делу было жалко мальчишку. Он осторожно сказал: Я пришел купить ее. Сколько возьмешь? Джимми с вызовом распрямил плечи и сказал: она не продается. Пиви обратился к миссис Баллард. «Я бы на вашем месте не торопился с решениями. Лучше взять за лошадь, сколько дадут, чтобы было на что продержаться первое время. Этих денег вам хватит, пока не найдете новое место». Джимми посмотрел на мать. Она кивнула ему, и мальчик снова повернулся к Делу. Сверкнул на него злыми глазами и дрожащим голосом проговорил. «Пятнадцать долларов!» Тейлор заметил, по-моему, справедливая цена. Я заплачу и прибавлю к твоему долгу в магазине. Идет, сказал Дел. Что еще оставалось делать? Он хотел получить прибавку к жалованию, а значит, без лошади не обойтись. Сквозь тихий плач миссис Баллард послышался неторопливый стук копыт, приближалась повозка, которая везла тело ее мужа домой. Когда газ подъехал к ним, Дэл с Пиви сняли шляпы. Миссис Баллард, зажав рот рукой, подошла к повозке и коснулась рукой головы покойного. Голос у нее дрожал от волнения. «Я знала, что с ним что-то не так. Проклятая лихорадка! Как он ее подхватил, так больше и не оправился!» «Не очень жаль», — пробормотал Дэл. «Хороший был человек», — добавил Пиви. Они помогли поднять Балларда с повозки и отнести в дом. Уложили его на кровать в маленькой спальне. Миссис Баллард сказала, «Я с ним посижу сегодня, а завтра похороним». «Непременно пришлю на рассвете пару человек, чтобы вырыли могилу», — пообещал Пиви. «Спасибо вам». Они задержались еще немного, чтобы дать миссис Баллард выговориться и слушали, как она рассказывает о своем Джиме. Наконец они ушли и двинулись через лагерь обратно. Тейлор поюжился. «Тяжело ей будет тянуть детей в одиночку». «Чертовски жаль», — вздохнул Дэл. «Хороший человек был Баллард». «Это точно», — согласился Пиви и указал рукой за спину. «Как только она найдет новое место, переселишься. Десятнику полагается жить там». Других свободных домов, к сожалению, нет. Это по соседству, сам знаешь с кем. Рис сказал, пусть не торопится, я не очень-то стремлюсь к такому соседству. Они прошли еще немного и увидели ворона. Тот шагал им навстречу с таким хитрым лицом, как будто знал нечто такое, чего не знали они. Он прошел мимо в развалку, задрав нос и кривя уголок рта в ехидной улыбке. Когда они разминулись, пиви проворчал. Мне знаком этот взгляд. Ага, мне тоже, кивнул Дел. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Суини наблюдает за ним. Десятник дотронулся до края шляпы, и у Дела возникло яственное ощущение, что он затеял недоброе.